Вошла горничная с бельем и, как флаг, взметнула над диваном простыню. Журналист повернул голову. «Томочка», — сказал он ласково, — «у вас мировоззрение есть?» Пухлая Томочка, не прекращая взбивать подушку, польщенно хмыкнула. «Что я, кассирша, что ли?» Блондин, вторично сраженный за последние полчаса, посмотрел на журналиста преданными глазами. «Какие вы все уверенные!» — сказал он. «А не уверен? Не догоняй!» победительно сказал 30-летний газетный волк. Я вышел в коридор, полутемный, но с коврами, и сел в продавленное кресло. Странная штука, когда-то приучить и ныне постоянно чувствовать себя в этой жизни сторонним наблюдателем, очевидцем по необходимости статистам, но никогда не более. А сигарета кончилась, и тлеющий огонь уже раздирал стружки табака у самых пальцев. На этаже перестали хлопать двери, Кто-то кинул телефонную трубку, и из соседнего номера прорезался портвейный диалог двух зеленых колосящихся мужчин. Я ей прямо заявил, да или нет, она смеется. «Приготовишка», — сказал второй. Хоть эти не обманули моих ожиданий. Когда я вернулся в номер, журналист сидел на кровати, надевая туфли, и был весь внимание. Блондин спешил, глотая куски слов. «А у многих ведь такое...» что они бы с удовольствием отказались. Он знакомо улыбнулся мне и сказал, ⁇ Я работаю в Институте нервной патологии. Если вы не возражаете «Нет, ⁇,⁇ нет-нет ⁇,⁇ перебил журналист, ⁇ никто не возражает ⁇ Что-то напористое появилось в нем мгновенно, без всякого перехода от иронической, вдохновенной расслабленности 10 минут назад. Я пожал плечами, а журналист уже бросил. Идемте. И блондин, еще раз улыбнувшись мне, покорно вышел следом. Старик, зараженный их непонятной горячкой, натягивал сапоги и сопел. Я постоял, закурил, невидящий, глядя в окно, и не раздеваясь, прилег на кровать. Сигарета показалась мне очень вкусной. Надо было все ее выкурить лежа, подумал я. С полчаса я пролежал в полусне, думая о проектном бюро, куда мне завтра предстояло вернуться. О своих ненужных приятелях, о пожилом сотруднике с нарукавниками. Он сидел за соседним столом, и у него была папка переписки с красной карандашной надписью. К ответу. а то место, где спина теряет свое название, гораздо шире и подвижнее, чем плечи. И о душном коридоре, где все с утра до вечера курили, и где дымились, не рождая огня, служебные микрострасти. «А у меня просто никак не доходят руки», – входя громко, говорил журналист полуобернувшись к идущему сзади блондину. «А надо бы об этом писать и писать. У меня, знаешь, был странный случай». «Они уже на «ты», — машинально отметил я. Я выходил из кино с приятелем, ему лет за сорок. Здоровяк, веселый мужик. И вдруг я подумал, а вот Илюшка завтра умрет, и все останется по-прежнему, а я с кем-то с другим стану также разговаривать. «Ну, думаю, черт побери». Отогнал от себя эту мысль почти силой, а утром позвонили, что Илья ночью умер от разрыва сердца. «Ты знаешь, у меня шрам остался, будто я виноват». «Видите ли?» – очень серьезно и медленно сказал блондин. Он не мог, как этот бродяга-журналист, через час после знакомства перейти на «ты» или сказать «кури, старик», подвигая собеседнику его же сигареты. Они оба закурили, и блондин опять очень спокойно и медленно сказал. «Видите ли, я с удовольствием поговорю с вами об этом завтра. Он вот-вот придет, и я очень волнуюсь. Вы должны меня понять». В дверь постучали. Блондин вскочил, пошкалярски выхватив изо рта сигарету. Журналист хрипло крикнул. «Войдите!» Старик уперся руками в колени и наклонился вперед. В комнату вошел фокусник еще не успевший снять черный великосветский фраг, в котором, по мнению циркачей всего мира, ловкость рук наиболее впечатляет. Сзади бесшумно шла женщина с мягким лицом. «Добрый вечер», — сказал фокусник. «Мне на этаже передали записку с просьбой зайти в этот номер». «Я хочу вам показать одну штуку». Блондин судорожно глотнул слюну. Кинувшись в бок, он достал из-за портьера свой чемодан и поставил его на стол, сдвинув графин с водой. Журналист молча зашторивал окно. Стало сумеречно, в узких столбиках пробившегося света заплясала пыль. Фокусник стоял молча. Я поразился его глазам, живущим совершенно отдельно на длинном желтоватом лице с резкой насечкой морщин. Глаза были глубокие, очень темные, и как быстро пришло сравнение, будто у пса, ударенного ни за что. Женщина взяла его за руку. «Это моя жена», — сказал фокусник. В чемодане оказались панель с набором переключателей, длинный шнур и объектив с гармошкой, как у старых фотоаппаратов. Блондин, суетясь, протянул шнур до розетки, направил объектив и на белой стене под потолком зажегся светлый квадрат. Послышался неразборчивый шум. «Только звук неважный», — сказал блондин, — «плохая запись». Это была внутренность какого-то очень длинного полутемного барака. По всему земляному полу на клочках соломы, шинелях и рваных мешках в повалку лежали люди. Кто-то стонал. Все были в мятой солдатской форме без погон и в сапогах или обмотках. Изображение пахнуло застойным вокзальным запахом. Объектив заскользил по телам и двинулся к задней стене барака. Высокий пожилой солдат застонал и перевернулся сбоку на бок вяло и бессильно откинув руки. Снимающий устремленно двигался куда-то, и объектив кинокамеры торопливо проходил по всему, что попадалось на пути. Легкая фанерная дверь открылась внутрь барака. За ней была узкая комната с невысоким и длинным бетонным постаментом. Она была сделана очень тщательно. Пол был тоже бетонирован. Уборная резко отличалась от всего барака. Сволочи-аккуратисты! сказал где-то сзади журналист. «Это лагерь под Харьковом», удивленно сказал фокусник. В уборной толпились люди, слышался приглушенный неразборчивый говор. Снимавший этот странный фильм бесцельно крутил объектив скользивший, как они снимали в полутьме, откуда аппарат, потесно столпившимся людям. Изображение то было очень расплывчатым, то вдруг четко выхватывалось чье-то возбужденное лицо, с капельками пота возле красной полосы, оставленной тесной пилоткой. Аппарат остановился на трех мужчинах в такой же солдатской форме. У них были темными тряпками обмотаны лица и глубоко надвинуты выцветшие пилотки. Только чуть виднелись глаза и угадывалась полоска рта. Они сидели на краю постамента, твердо поставив ноги в обмотках на пол и чуть подавшись вперед, смотрели куда-то вбок, застывшие, как на сельских фотографиях. Объектив дернулся и в середине столпившихся ярко выделил бледное треугольное лицо с каплями пота на лбу и высоких залысинок. Лицо парня было очень молодое и тонкое, только резкие складки морщин опускались к краям губ от крыльев носа и сильно старили его, а так ему было лет 20. Парень волновался и трудно дышал. Объектив вернулся к троим, сидящий посреди встал. Неразборчивый шум сразу умолк. Он заговорил, и хриплые, плохо записанные слова зазвучали весомо, как удары молота о сваю. «Вас слушает трибунал советских людей, временно попавших к врагу. Отвечайте честно, от этого зависит ваша жизнь. В лагере, куда вас привезли, вы были переводчиком. Это так?» Объектив застыл на белом лице парня. У того судорожно прыгнул кадык, и разжались тонкие губы. Четко падали короткие, Очевидно, давно уже продуманные слова. Да, я действительно был переводчиком. Как вы попали в плен? Я не трус. Мы все тут попали одинаково. Вы вызвались в переводчики добровольно и били наших солдат. Да, бил. Когда видел, что пленного сейчас ударит немец, ударит прикладом по голове, я бил его по лицу первым. Зачем? Снова лицо парня. Он, кажется, чуть опомнился. Его ответы? Наверное, студент, подумал я. Звучали очень округло, по книжному, диковино для этой обстановки. Это звонка обидна, но не больно, а главное не смертельно. А немец тогда уже не бил, его устраивало, что мы расправляемся сами. Считая свои действия правильными, и в этом лагере снова пойду переводчиком. Вы сумели что-нибудь сделать за это время? Голос звучал гораздо мягче. Здесь есть люди, которые подтвердят. Я устроил побег тех капитана и майора, когда узнал, что на них донесли. «Верно», — сказал кто-то сбоку. «Это было», — я говорил. Сидевший в середине снова встал. «Трибунал считает ваши действия оправданными и приносит вам благодарность», — сказал он, очевидно улыбаясь, потому что видимая полоска рта раздвинулась и глаза стали ярче. «Вашу руку!» «Спасибо, товарищ!» «И оставайтесь пока здесь!» «Теперь того, из Киева» сказал он. Объектив проводил спины четверых, ушедших в барак, и снова заскользил по толпе. Здесь было человек 15, небритые, усталые, очень возбужденные лица. Трое сидели молча. В дверях появился высокий плечистый парень с щетинкой коротких усов. Он заспанно щурил глаза. Что тут за кометь? спросил он. Его подтолкнули сзади. Он оказался в сомкнувшейся толпе. «Ну чего вам?» – опять пробурчал он, уже просыпаясь. Сидящий в середине встал. «Вас слушает трибунал советских людей, временно попавших к рагу", снова сказал он. «Вы работали надзирателем и вызвались добровольно. Вы били людей плеткой со свинцом и одному выбили глаз. Это было?» Толпа шевельнулась и сомкнулась тесней. Парень оглянулся вокруг, но еще не понял, что происходит. «А чего ж не слухает?» — сказал он. «Раз поставлен, я слежу. И нечего спрашивать. Вы на это кто будете?» Он повел плечами, чтобы повернуться к выходу. Но на него уже набросились те четверо, что его привели. Послышался всклип, шум борьбы. На экране снимающий всунул объектив прямо в свалку, замелькая руки и головы. Потом толпа раздалась. Рослый парень мешком лежал на полу. Согнутые ноги его были притянуты к груди. Руки связаны сзади, во рту торчал кляп, он не шевелился. Трое, обернувшись друг к другу, коротко кивнули. «Трибунал приговаривает вас к смертной казни», — сказал стоящий в середине. «Приговор приводится в исполнение». Тот дернулся и что-то промычал. Его подняли и несколько раз ударили о бетонный пол. Тяжело хряснуло тело. Потом его втащили на постамент и, подняв деревянную крышку, сбросили в отчесной люк. Толпа молча потянулась к двери. Остались те четверо и трое из трибунала. Снимавший тоже пошел к двери. И только у самого выхода объектив вдруг повернулся назад. Трое снимали с лиц повязки. Тот, что сидел в середине, уже снял. Во весь экран, прямо в объектив, смотрело длинное лицо индейского вождя с тонким прямым носом и глубокими темными глазами. Жесткие прямые волосы чуть клонились на бок. Пленка кончилась, на стене задрожал размытый квадрат света. Журналист подтянул штору, и от солнца стало больно глаза. Женщина тихо плакала, держа фокусника за руку, а он сидел молча, и лицо его было, как маска. Потом, не оборачиваясь к блондину, он хрипло спросил, «Откуда у вас?» «Это память нашего сотрудника», – быстро заговорил тот, пропуская куски слов. «Мы яркие пятна памяти научились снимать». А опыты делали на себе. Он глотнул слюну и улыбнулся. Я-то помню мало, а у пожилых целые километры пленки. Я на ваших представлениях два раза был в Новосибирске. Я очень эстраду люблю. А потом узнал ваше лицо на просмотре. Я вас через гастроль-бюро искал. Я только боялся очень, думал ошибся. Мне потом не поверили, медленно сказал фокусник. А из тех никого не осталось. При побеге. «Где вы были потом?» – требовательно перебил журналист. Фокусник прикрыл глаза, потом посмотрел на парня. «Строил этот город», – сказал он. «А по профессии?» «Учитель истории». Все молчали. Фокусник встал. Жена его уже не плакала, только смотрела на него и держала за руку. «Спасибо», – сказал фокусник блондину. «Если можно, я зайду к вам завтра. Сегодня не разговор». И вышел. Блондин собрал шнур и тщательно закрывал чемодан. «А вы сюда что, специально прилетели?» Блондин отвечал вяло. После ухода фокусника с него мгновенно слетело нервное напряжение, и теперь он выглядел смертельно усталым. «Я его раньше видел на сцене в Академгородке. Два раза. Я очень эстраду люблю. А сейчас, как узнал, что трупы именно тут, сразу взял отпуск и поехал. Ему сейчас хорошо, наверное». По-мальчишески добавил он, потом сказал, завтра улечу дневным, у меня дел, на три дня не отпускали. И стал раздеваться, откинув на диване одеяло. Уснул он почти мгновенно, неудобно приткнувшись щекой кожаной диванной спинки. Журналист курил, горбился над блокнотом, а потом, словно диктуя самому себе, внятно сказал. И отстраненность, возведенная в жизненную систему, сейчас уже не оправдание. А вина и снова замолчал. Я вышел в коридор. На встречу неторопливо шла концертная скрипачка в другом уже черном вечернем платье. Наклонившись в ее сторону, рядом шел плотный лысый мужчина, по виду заведующий или управляющий. До меня донеслась фраза. Ну, у меня-то есть справка от месткома, что я уже больше не ворую. Скрипачка тонко и понимающе улыбнулась его тонкой шутки. А когда она одета хуже, то чувствует себя дурой, привычно подумал я. И это было последней каплей, и скопившаяся за вечер, выхлестнулась душной тоской. Когда мне все на свете стало ясно? И почему? По какому праву? Перехожу улицу на перекрестках? С лестницы вошел в коридор старик Бакинчик, уже успевший, несмотря на ночное время, где-то основательно добавить. Он вплотную подошел ко мне и жарко дохнул в лицо. Пакло, как из горлышка, но выцветшие глаза смотрели вполне осмысленно. «Вот видишь», — сказал он, — «я это, сынок, еще от деда знал, а ему его дед передал от своего. Каин-то Авеля вовсе и не убил. Он только прикинулся, Авель, до поры только, до срока, а потом оклемался, и семья у него была, и дети. Вот теперь по его линии дети себя и объявляют. Это они, пока тихо жили, копили силу и никуда ее не тратили. Оно еще себя покажет, Авелева семья. А Каиновы теперь концы, придут на подбор такие, как наш этот. И старик кивнул на дверь номера. Только мне сейчас было здорово не до него, и ощутив мое нежелание сочувствовать, он повернул к столу дежурной по этажу. Та молча подняла голову от книги. Она видела людей всякими, это гостиничная дежурная. Но наступали длинные вечера, и они одинаково приходили в ее угол посидеть, неловко приваливаясь боком к столу. И говорили, говорили, и она очень много знала о жизни. Это старая женщина с благодетельным умением слушать. За поворотом коридора сидел на диване фокусник, и жена что-то быстро шептала ему. Человеку с жесткими седыми волосами предстояло в 50 начинать сначала, потому что теперь он уже сможет не прятаться в раковину обиды и несчастья. Но сейчас он хотел, наверное, как-нибудь растянуть время, чтобы завтра пришло попозже, и можно было подумать. Он что-то отнял у меня, этот мальчишка-блондин, а может быть подарил, а еще что-то говорил журналист. Ну что? Я сел и записал абсолютно все, по порядку, точности, как происходило, а теперь прочту сначала. Так вот, был когда-то слепленный рассказ. Теперь о разговоре, из которого явилась тема. Было это в Красноярске, если вспомнил правильно. Тогда болтался я по инженерным командировкам не слабее, чем ныне, по гастрольным. А поэтому гостиница могла быть в Нижнем Тагиле, Молотове, ну не снова первом, или Свердловске, Екатеринбурге. Эй, а не в Норильске ли это было? Год я помню точно, 62-й. Нет, память моя все-таки за Красноярск. Не за Бакинщик, с ним я встретился не в этот раз, а потому что собеседник мой сидел когда-то в пересыльной тюрьме того города, где мы с ним познакомились. А я, на 30 лет позже его, торчал на пересылке в Красноярске. Заведения такого рода были, есть и будут, в каждом из названных мной городов и были одинаковы во всех городах зачуханные и набитые людьми гостиницы. Любой из них сидели за администраторским стеклом, крашеные перекисью блондинки, то надменно, то по-хамски отказывая потным командировочным. Ибо мест в них не было никогда, а взятки я давать еще не умел. Но мне везло, как и на этот раз. И более того, этот был номер на двоих, а не на четверых, как я уже почти привык. Соседа своего высокого, худого литовца, лет 40 увидел я только вечером. Мы с ним не перемолвились ни словом, кроме «здравствуйте». Он без конца курил, потом ушел на полчаса, успев за это время крепко выпить. И опять чуть ли не одну, а другую, принялся прикуривать свою приму. Я полусидел на неразобранной кровати и с усердием кропал в блокноте ту херню, что мне тогда казалось прозой. Он улегся спать раньше меня, С отменной вежливостью пожелав спокойной ночи и немедленно уснул. И сразу же застонал и заскрипел зубами, дергался и что-то неразборчивое говорил то жалостно, то гневно. Через час проснулся, дико глянул на меня, попил воды и жадно выкурил сигарету. После чего стал спать спокойно и моим восторгом славоблудье уже нисколько не мешал. А вечером на следующий день он молча выставил на стол бутылку водки и улыбчиво позвал меня к столу. Я вытащил из чемодана не успевшую протукнуть половину курицы, что мне почти насильно положила мама. А стаканы постояльцы полагались в нашем номере. Мы чокнулись, щепнули курицу и закурили. «Вы вчера во сне очень кричали, Виктор», — сказал я. «Какой-то снился вам кошмар. Я в этом городе когда-то чалился на пересылке. Охотно откликнулся он и сразу пояснил для городского несмышлёныша. Пересыль на тюрьме.